Вторая дорожка. Третьей кассеты. В ужасе, что ребенок может умереть, Джек почти не отходил от постели. Когда врач сообщил, что девочка тает, как свеча, Джек принял эту весть как возмездие за грехи и поклялся, что если только его дитя выживет, он откажется от своей великой любви и возвратится к семье. В газетах появились сообщения о том, что у постели больной девочки супруги помирились. Но вот Джоан стала поправляться, и Джек повел себя, как моряк с затонувшего корабля, который бросается на колени и молится на своем утлом плоту. «Господи милостивый, спаси меня, и я стану праведником по гроб жизни». «Ладно уж, не беспокойся напрасно, кажется, я вижу парус». Когда Джоан снова поднялась на ноги, он вернулся на спрей. В настоящем царила неразбериха. Зато он славно поработал в прошлом, и труды не пропали даром. Зов предков завоевал популярность, доступный каждому, он раскупался читателями всех классов и возрастов. К ноябрю он числился третьим в списке бестселлеров, уступая лишь зловещей заставе и пастушку грядущего царства. Оставив позади таких любимцев публики, как миссис Викс с капустного поля, «Ребекка с фермы Санни Брук» и «Как сыр в масле». В ноябре вышли люди бездны, получившие почти единогласное одобрение. Критики утверждали, что как социологический документ книга не знает себе равных. Если бы Джек Лондон не создал ничего, кроме людей бездны, он заслужил бы признание как автор этой книги. Он заставит чванное самодовольное общество призадуматься – действительно ли оно до сих пор наилучшим образом использовало свои возможности. Естественно было предположить, что в Англии Лондона сочтут самозванцем, вторгшимся в чужую область. Английская печать действительно обвинила его в том, что он, не задумываясь, рубит с плеча. Но в то же время признала, что кроме него никому еще не удавалось добраться до самого сердца лондонских трущоб. Первую половину «Морского волка» Джек отослал Брету, на которого эта вещь произвела такое сильное впечатление, что, приложив к рукописи восторженную рекомендацию, он отослал ее редактору журнала «Век». Услышав об этом, Джек в недоумении покачал головой. «Век» был известен как журнал степенный, консервативный, рассчитанный на солидного семейного читателя. Нечего было и думать, что он возьмется печатать такую острую, обнаженно-реалистическую вещь, как морской волк. Он ошибся. Редактор предложил Джеку 4000 долларов за право печатать роман по частям. Правда, при условии, что вторую половину, она была еще в работе, сократят, а герои и героиня не поведут себя на пустынном острове предусудительно, с точки зрения подписчиков почтенного журнала. «Четыре тысячи! Только за журнал! Да ведь четыре тысячи он получил за полные права на издание «Зова предков!» На всех парусах Джек спустился к устью залива, пришвартовался к пристани и немедленно телеграфировал редактору века. Пусть сокращает сколько душе угодно, а что до остального, он абсолютно уверен, что вторая половина книги не будет шокировать американских скромниц». Договор был заключен. Джек с новым жаром принялся за дело, и за 30 дней лихорадочной работы книга была завершена. Журнал «Не жалея бумаги и красноречия» уже разгласил на весь свет, в невиданно пространных рекламах, что мистер Джек Лондон, автор популярной повести «Зов предков», собирается поместить на страницах журнала «Век» свою новую книгу «Морской волк». Через несколько месяцев он станет обладателем четырех тысяч наличными. А пока не гроша, и как на грех за неделю до Рождества. В банке ровно 20 долларов и 2 цента, а еще не куплены рождественские подарки. Учитывая, как расходится зов предков, не собирается ли Бред преподнести мне вознаграждение в виде рождественского подарка? Было бы очень кстати. Зов предков рвали из рук, но денег Брат не прислал. Нельзя сказать, что это было проявлением скупости. На протяжении ряда лет он был неизменно щедр по отношению к своей подчас очень требовательной литературной звезде. Но в данном случае все было условлено заранее и согласовано с Джеком. Бред понимал, что выплатить вознаграждение значит нарушить условия договора, и сделать возможным повторение подобных случаев в будущем. Если бы Джек оставил за собой права на издание «Зова предков», его гонорар составил бы за несколько лет около ста тысяч долларов, при условии, что Бред осигнует такую же сумму, как сейчас, чтобы расчистить книги путь. Нет, Джеку не пришлось раскаиваться в передаче всех прав Бретту. Тот истратил целое состояние, создавая автору известность – а Джек отдавал себе отчет в том, что значит для него реклама. В канун нового 1904 года стало ясно, что неизбежна война России с Японией. Как социалист, Джек был противником всякой войны. Трудовые люди разных стран гибнут на войне, защищая интересы капиталистов. Но раз уж война все-таки началась, он хочет побывать на поле боя и увидеть все собственными глазами. В свое время он познакомился с тактикой, с военной техникой, его интересовало, насколько угрожают цивилизации современные методы ведения войны. Кроме того, нужно было разобраться во множестве теорий относительно желтой опасности. Наконец он чувствовал, что, завоевав репутацию военного корреспондента, сможет заработать деньги в любое время. Снова перед ним была «Тропа приключения тропа, по которой он мог уйти от брачных и любовных осложнений. Журналы и газеты начали посылать в Японию корреспондентов. К Джеку обратились пять синдикатов. Он дал согласие тому, который сулил больше денег, концерну Херста. В первых числах января он явился в редакцию экзаменера и сфотографировался на крыше здания. В темном рабочем костюме, в башмаках, Давно не стриженный, он выглядел так, будто только что сменился с работы в бельмонской паровой прачечной. По снимкам видно, что волнения и неприятности, пережитые за шесть месяцев со дня разлуки с Бесси, не прошли бесследно. Мальчишеское выражение сменилось озабоченным, тревожным. Распорядившись, чтобы ежемесячный чек от Макмиллана присылали Бесси, Джек попросил Элизу помочь мисс Китридж, если у нее в чем-нибудь возникнет нужда. Это был первый сигнал, по которому Элиза стала догадываться, что произошло. Джона Стерлинга Джек уполномочил отредактировать «Морского волка», прежде чем Макмиллан отправит книгу в типографию. 7 января 1904 года, за пять дней до того, как ему исполнилось 28 лет, Джек Лондон переправился на пароме Камбаркадера и на пароходе «Сибирь» отплыл в Якогаму. На Сибири собралась веселая компания газетчиков, тут же присвоившая себе кличку Стервятников. В первый день пути из ганалулу на палубе затеяли спортивную игру. Джек прыгнул на круглую палку, упал и растянул себе связки левой ноги. Правую он повредил еще когда был благородным бродягой, упав со скорого поезда. Поэтому сейчас несчастный случай совсем вывел его из строя. 65 часов обливался потом, лежа на спине. Вчера один корреспондент-англичанин вытащил меня на палубу на своем горбу. Сокрушаться над своим невезением было некогда. В каюту набились стервятники подчуя Джека былими и небылицами о других войнах, других заданиях. Когда пришли в Якогаму, он пропустил по стаканчику у каждой стойки, где 17-летним пареньком пил бок о бок с Большим Виктором и Акселем, неразлучной тройкой с Софи Сазерленд. Потом сел на поезд и отправился в Токио где, поджидая, пока японское правительство разрешит побывать в действующей армии, уже собрались корреспонденты со всех концов земли. Официально война не была объявлена, поэтому японские чиновники отвечали на запросы уклончиво, а взамен занимали корреспондентов экскурсиями по достопримечательным местам, пышными банкетами и прочими отвлекающими внимание развлечениями. Джек приехал в Японию не за тем, чтобы сидеть на банкетах. Два дня он терпел, выслушивая изысканно вежливые увертки, а затем, поговорив кое с кем, выяснил то, чего и не подозревали другие корреспонденты, а именно, что правительство Японии не намерено подпускать корреспондентов к линии фронта. Стало ясно, что если хочешь дать газете материалы о войне, надо просто самому найти дорогу на фронт. Не сказав ни слова стервятникам, Джек улизнул из Токио поездом на Кобе и Нагасаки. Там он надеялся сесть на корабль и попасть в корейский город Чимульпо, откуда японские части перебрасывались на фронт. Несколько дней он провел на побережье в бесплодных поисках, пока не разведал, что 1 февраля в Чимульпо уходит пароход. Купив билет, Джек уже тешил себя мыслями о том, что пройдет по Корее с действующей армией, в то время как других корреспондентов будут по-прежнему почивать роскошными обедами в Токио. Чтобы скоротать свободные часы, он пошел по улицам, собираясь сфотографировать кули, занятых погрузкой угля и тюков с хлопком. Не прошло и десяти минут, как он уже оглядывал камеру каталашки заставивший его пожалеть о сравнительно тихом местечке коридорного исправительной тюрьмы в округе Эри. Он был арестован японскими властями как русский шпион. Восемь часов допроса с пристрастием, на другой день новая тюрьма, побольше, и снова допрос. Наконец его выпустили, но пароход уже ушел. Узнав, что солдат вызывают с квартир даже глубокой ночью, Джек лихорадочно рыскал по побережью, отыскивая еще какой-нибудь корабль на Чемульпо. В конце концов, 8 февраля нашлось место на Кьогу-Мару, но перед самым отходом судно было конфисковано правительством. Вне себя от мысли, что он не успеет на фронт, чтобы подготовить корреспонденцию о первом сражении, Джек, очертя голову, ринулся на катере к пароходику, направляющемуся в Пусан, порт на пути в Чемульпо. Он погрузился на него среди такой суматохи, что один из его чемоданов уронили за борт, и прощай. Пароходик был местный, не крошки европейской пищи на борту и ночлег на открытой палубе, под мокрым снегом в перемешку с дождем. Точь в точь бродяжьи джунгли у железной дороги, где бывало приходилось дрожать без одеяла всю ночь напролет». Пусани, Джек перешел на другой корабль, но едва пришли в Мукпхо, как судно было занято властями, а пассажиры с багажом бесцеремонно высажены на берег. Поспешность, с которой японцы переправляли солдат в Корею, красноречиво свидетельствовала о том, что вот-вот будет объявлена война. «А тут нужно сидеть за сотни миль от Чемульпо, зная, что парохода не будет». Ему платят за то, чтобы он присылал корреспонденции о войне. Стало быть, он пришлет их, черт побери. Но как добраться до фронта? Как? И тут в нем заговорил внук маршала Уэлмана, мальчиком, приплывшего на самодельном плоту с острова на заливе Путин-Бэй домой в Кливленд. Совершенно ясно. Зафрахтовать открытую туземную джонку, переплыть Желтое море — а потом вдоль корейского побережья добраться до Чемульпо. Термометр показывал 14 градусов ниже нуля. Ничего, в клондайке случалось выносить и 60. Ветер, завывавший над Желтым морем, был ничуть не страшнее того, что выл над озером Линдерман. Поступок потрясающе смелый, отчаянный, а, впрочем, не более отчаянный и смелый, чем в 12 лет от роду разгуливать в дырявой посудине по коварному заливу Сан-Франциско под злым юго-западным ветром. Путь трудный, опасный не менее, чем тот, который проделывали викинги в открытой лодке, пересекавшей Атлантический океан. Тем лучше. Джек купил ходку и джонку, набрал себе на подмогу команду из трех смельчаков-корейцев и отплыл в Чемульпо. Затея сумасшедшая да нельзя, но до чего здорово, эх, посмотреть бы на меня сейчас. Я капитан, команда «Три корейца», по-английски ни слова. К ночи пришли в кунсан, без мачты, рулевое управление вышло из строя. Хлещет дождь, ветер пронизывает до костей. Нужно было видеть, как меня ублажали. Пять японских дев помогли раздеться, отвели в ванную и уложили спать обмениваясь замечаниями по поводу моей красивой белой кожи. Снова в море. Шесть дней и ночей в леденящей стуже. Шторм яростно швыряет крохотное суденышка. Гибель грозит ежеминутно. Погреться можно только около угольной жаровни, но жаровня чадит, а трава пострашнее холодных национальных блюд, которыми волей-неволей приходится питаться. Обе лодыжки у Джека еще не окрепли, так что джонку он вел полукалекой. В каком состоянии он прибыл в Чемульпо, становится ясно из слов одного английского фотографа, которому удалось проскочить туда последним пароходом. «Когда Лондон появился в Чемульпо, я его не узнал. Отморожены уши, пальцы, ноги, развалина, да и только». Ему это, оказывается, было неважно, зато он добрался до фронта. Хочется сказать, что среди всех храбрецов, каких мне посчастливилось встретить в жизни, Джек Лондон — один из самых отчаянных. В мужестве он не уступит ни одному герою своих романов. Джек завел лошадей, научился верховой езде, нанял слуг, мапу, конюха и двинулся по Корее на север, к расположению русских войск. Дороги были покрыты грязью и льдом. Каждый день к вечеру нужно было обогнать японских солдат и первыми войти в ближайшую деревню, иначе не найдешь ночлега. Несколько недель форсированного марша, во время которого он терпел неимоверные лишения. И, наконец, Пхеньян. Так далеко на север еще не забирался ни один военный корреспондент. Здесь его неделю продержали в тюрьме. Корреспонденты, все еще весело проводившие время в Токио, пожаловались японскому правительству. Газеты, шипя от злости, забрасывали их телеграммами, требуя объяснить, почему этот Джек Лондон достает материал о Корее, а они нет. Джека отослали назад в Сеул, миль за 200 от фронта, и по приказу из Токио бросили в военную тюрьму за то, что он без разрешения следовал за армией. Затем, в доказательство своего дружеского расположения к другим государствам, японское правительство решило сделать широкий жест. Нам, то есть 14 корреспондентам, воспротивившимся тому, что их без конца маринуют в Токио, разрешили передвигаться с армией. Выглядит это как экскурсия, организованная для туристов компании Кука. В роли гидов офицеры по надзору. Видим только то, что нам разрешают видеть, то есть почти ничего. В этом и заключается обязанность сопровождающих нас офицеров. Скажем, наблюдали со стен вию бой на реке Елу. Но вот уничтожена одна японская рота и приказ нам назад в лагерь. С наступлением весны корреспондентам разрешили переправиться через Елу. В рощице у храма Солдаты построили для каждого восхитительный домик. Джек плавал, играл в бридж и мог уходить от лагеря мили на полторы. А японцы тем временем бомбардировали русские траншеи. Тяжело работать, когда сидишь в неволе за 40 миль от передовой. Но Джек делал все, что было в его силах. Он дает обоснованную оценку японской армии. Людской состав и оснащение японской армии вызывают всеобщее восхищение. Анализирует тактику маневрирования и ведения боя той и другой стороны. Пригодились и уроки фотографии, которые давала ему Бесси. Его снимки «Армия на марше», «Рытье окопов», «Армия на биваке», «Уход за ранеными» первыми пришли в Америку. Послав 19 корреспонденций и сотни фотографий, он был вынужден дожидаться возвращения в Сан-Франциско, чтобы узнать, получил ли их экзаменер. Возмутительно. Никогда больше не поеду на войну, которую ведут азиаты. Слишком много канителей и неприятностей. Так с корреспондентами не обращались ни на одной войне. В июне он был готов ехать домой. Не стоило зря тратить времени. Крайне раздражает беспомощное положение, в котором я здесь нахожусь. Ни малейшей возможности работать, как хочется. Единственное утешение – поближе познакомиться с географией Азии и особенностями местных жителей. Желание уехать превратилось в необходимость, когда он чуть не предстал перед военным судом. Однажды его Мапу явился в армейский штаб за кормом для лошадей, но по вине одного корейца не смог получить сполна все, что причиталось». Джек обвинил корейца в воровстве, тот уже давно был у него на подозрении. В ответ кореец замахнулся на него ножом, но ударом кулака был сбит с ног. Джек получил срочный приказ явиться к генералу Фуджи, который пригрозил ему суровым наказанием. Весть о том, что Джека Лондона ожидает расправа, дошла до Токио, где в роскошном ничего не деланье влачил свои дни Ричард Хардинг Дэвис. Дэвис молниеносно телеграфировал президенту Рузвельту, а тут, в свою очередь, заявил Японии резкий протест. Генерал Фуджи получил распоряжение освободить арестованного. Джек возвратился в Токио, где вот уже четыре месяца сидели корреспонденты, дожидаясь официального разрешения примкнуть к армии. Дэвис, поехавший в Якогаму проводить его, побожился, что, услышав хоть бы один выстрел, Вернется на родину. Проторчать здесь столько месяцев и не дождаться ни единого выстрела — это уж слишком. «Одна надежда восстановить свою репутацию на другой войне, в армии белокожих», — сетовал Джек. По правде говоря, он сокрушался напрасно. Он выжил из своей поездки больше корреспонденций, чем любой другой, достал сенсационный материал, в особенности фотографический. В газете его работы были вполне довольны. Немалое значение увеселительная прогулка на восток имела еще и потому, что газетный концерн снабжал его статьи броскими заголовками. А тут еще успех «Зова предков», эффектные рекламы в журнале «Век», посвященные морскому волку. Одним словом, ко времени возвращения в Сан-Франциско Джек Лондон становится самым известным американским писателем. Он доверчиво полагал, что когда сойдет с корабля эмбаркадеро, его с распростертыми объятиями встретит мисс Китридж. Вместо этого его встретил с простертой рукой судебный чиновник. В руке была копия заявления Бесси, возбудившей дело о разводе. На гонорар, прочитавшийся ему от экзаменера как военному корреспонденту, по ее требованию был наложен арест. Джек дрогнул. Это был тяжелый удар. Стал читать дальше и не поверил своим глазам. У него перевернулось сердце. Причиной семейного разлада Бэсси назвала Анну Струнскую. Бесси подала на развод. К этому Джек давно стремился, но вовлечь в скандал Анну, Анну, с которой он не видится уже два года. Придя в себя, он вздохнул с облегчением — Оказывается, Бесси не винит Анну в серьезных прегрешениях, а лишь утверждает, что их совместная работа над перепиской Кемптона и Уэйса явилась причиной того, что муж стал к ней равнодушен. «Мисс Китридж не встретила его», — подошла Элиза с пачкой писем. «Одно было из города Ньютон, штат Айова. Мисс Китридж жила там у родственников». «Боюсь, ты будешь разочарован, что меня нет в Калифорнии», — прочел он. «Всякий раз, как я подумаю о том, что может произойти в эти месяцы, становится все более и более жутко. Позорная огласка, ужас, смятение дорогих мне людей. Я пишу так не потому, что охладела, мой милый. Наоборот, с тех пор, как мы полюбили друг друга, я еще так не сходила с ума по тебе, как в эту минуту». Однако ради других и себя самой я вынуждена сохранять благоразумие. Джек был зол, возмущен, обижен. Приехав в Пьедмонт к Бэсси, обнимая девочек, он думал, «Хватило мужества в шторм и стужу пуститься по Желтому морю в открытой джонке. Так отчего же не хватает духу сохранить верность жене долгу, даже если и полюбил другую?» На другое утро Америку облетела весть, что Бесси Лондон разводится с мужем, изменившим ей с Анной Струнской. Так кричали и громкие шапки сан-франциских газет. Отныне вся его жизнь с мельчайшими, самыми сокровенными подробностями стала добычей газет. Прижатый к стене репортерами, он воскликнул. «Меня волнует лишь одна подробность этого дела. В нем фигурирует имя Анны Струнской» а она человек, который может принять это слишком близко к сердцу. «Я поражена», — заявила репортером мисс Струнская. «За последние два года я виделась с мистером Лондоном всего два раза, так как жила то в Европе, то в Нью-Йорке. Гостила я у Лондона в два года тому назад, и тогда никто не обмолвился даже словом о том, что их семейная жизнь не ладится». В 1937 году, На вопрос о том, почему же она назвала на суде имя Анны Струнской, Бесси ответила, что раскаивается в своей ошибке. «Я знала, что Джек не оставил бы меня, если бы не увлекся другой, и не представляла себе, кто это может быть, кроме Анны Струнской». Джеку не пришлось долго доказывать жене, что Анна не имеет никакого отношения к их разрыву. Убедившись, что это правда, Бесси потребовала, чтобы имя Струнской не фигурировало на процессе. Джек объяснил ей, что если по совету своего адвоката она будет настаивать, чтобы на все заработки мужа был наложен арест, то львиную долю денег получат юристы, и почти ничего не достанется детям. Совершенно седая, грустная, смертельно оскорбленная, Бэсси спросила, может ли он построить для нее дом в Пейдмонте. Так она была бы спокойна, у детей был бы надежный кров. Джек обещал. Тогда, сняв арест с платежей, Бесси изменила формулировку, мотивируя иск о разводе просто тем, что муж ее бросил. Мне пришлось призвать на помощь всю решимость, чтобы не вернуться ради детей. Последние двое суток были для меня настолько мучительны, что я, кажется, был почти готов пожертвовать собой ради малышей. Вместо этого он сообщил Бэсси, что имя другой — Чармиан Китридж. Бесси встретила новость тяжелым молчанием, заметив лишь, что никогда больше не желает видеть мисс Китридж. В июле Джек уехал в Глен-Эллен, снял домик у Нинетты Эймс и стал дожидаться возвращения мисс Китридж. Получив письмо с просьбой прислать денег на проезд, он выслал ей чек на 80 долларов, но она все писала, что боится скандала. Наконец Джек вспылил. «Это отвратительно. Кто-то ведет нечестную игру», — говорил с Эдвардом и Неттой, оба уверены, что со стороны Бесси бояться нечего. «Я выписал чек, Эдвард получил деньги и перевел тебе». Затем следует 10 бурных страниц, посвященных глубокому отвращению, которое внушают ему Нинетта Эймс и Эдвард Пейн. Этот взрыв отвращения был первым. За ним длинной вереницей последовали другие, и каждый оставлял тяжелый след в его душе. Единственным, что радовало его в эти жаркие летние дни, были далекие прогулки на спрее. Эй, Джек, как там делишки в Корее? Кричали, завидев его ребята. Джек выписал к себе верного маньюнги, преданно служившего ему в Корее. Когда мальчик приехал, Джек нашел на углу шестнадцатой улицы и Бродвея просторную квартиру. Водворил туда приличие ради Флору и переехал сам. Счастливая, что сын снова безраздельно принадлежит ей, Флора забыла, как ссорилась с ним, когда он ушел от Бесси и обосновалась на новом месте в роли очаровательной хозяйки дома, а Маньюнге наводил чистоту и готовил для хозяина. Для Джека наступил один из самых безрадостных и бесплодных периодов его жизни. Он был несчастлив, лишившись детей и причинив зло Бесси и Анне. В трудную минуту Чармиан не поддержала его. Из работы в Корее не получилось ничего хорошего, он только зря тратил там здоровье и время. Мозг стал бесплодным, иссякло воображения, небольших идей, ни внутренней силы, необходимой, чтобы задумать и осуществить нечто значительное. «Я бреду по жизни, причиняя боль всем, кто меня знает», — в полном отчаянии пишет он Анне Струнской. «И я уже не тот, что прежде. Материалистом я был и тогда, когда мы с вами только встретились, но оптимизм украшал мою жизнь, и его-то сейчас и не хватает». Четвертый сборник коротких рассказов под названием «Вера в человека» выпущенный в апреле 1904 года Макмилланом, так бойко раскупали, что его пришлось переиздать в июне, а теперь в августе снова. Но даже это не приободрило автора. Он был согласен с критиком из журнала «Нация», выразившим сожаление, что человек с такими возможностями все свое время проводит на студенном севере. Он выдохся умственно и физически, мозг и тело, отказывались ему повиноваться. А тут еще грипп. Прошел грипп, начался нервный зуд кожи, сущая пытка. Он похудел, обмяк, издергался, стал жить затворником. И из-за недомогания, и потому что был в подавленном настроении. В августе Джек заплатил 1600 долларов за участок в Пьедмонте, пригласил архитектора, узнал у Бесси, какой ей нужен дом, и стал следить за работой. По возвращении из Кореи у него в банке лежали 4000 долларов от века и экзаменера. Все до последнего доллара, да еще порядочная сумма, взятая под заклад участка, ушло на постройку дома. Джек опять остался на мели. Нельзя было допустить, чтобы его железную дисциплину подорвал приступ уныния. Он накинулся на работу. Пока он был в Корее, вышли десятки книг. Прочесть их. Статьи для газет и журналов, доклады для всех социалистических организаций, какие только есть поблизости, речи в клубах и церквах бесплатно с целью приобщить людей к социализму, ускорить революцию. Он начал повесть из жизни боксеров «Игра», начал свою первую пьесу «Презрение женщины», положив в ее основу один из своих рассказов об Аляске. Выступал с чтением отрывков из «Людей бездны» и «Борьбы классов». Нервный зуд утих, и Джек стал по-прежнему принимать у себя друзей по средам, ходил с ними плавать в Пьедмонский бассейн, участвовал в пикниках. Он работал и развлекался с ожесточением, не давая себе времени задуматься, почувствовать, как скверно на душе. Но хорошо ли он работал? На этот счет он не строил иллюзий. По-прежнему корплю над игрой. Думаю, что ничего хорошего не выйдет. Но работа идет мне на пользу. Презрение женщины не бог ведь что. Впрочем, на большее я бы сейчас не отважился. Единственной опорой был Бред. В ходе предварительной продажи к началу октября было куплено уже 20 тысяч экземпляров морского волка, И на этом основании Бред повысил сумму, ежемесячно выплачиваемую Джеку, до 250 долларов. Он не переставал уверять Джека, что это действительно выдающееся произведение. А в начале ноября сообщил блестящую новость. Еще до выхода в свет книжным магазинам продано 40 тысяч экземпляров «Морского волка», десятый из книг Лондона, опубликованных за каких-нибудь 4 года. В декабре Бред выслал чек на 3000 долларов, необходимых по подсчетам Джека, чтобы вытащить его из-под кучи долгов, оплатить страховой компании, кредиторам по закладной и просто знакомым, которым он задолжал. Точно гром грянул среди ясного неба, когда в продаже появился морской волк. В мгновение ока он сделался самый модный из книжных новинок. Повсюду только и говорили о нем, одни хвалили, другие ругали. Многие читатели были задеты, более того, оскорблены позицией автора. Другие отважно выступили в его защиту. Что до критиков, то часть из них называла роман жестоким, грубым, словом отвратительным, но другая, большая, в один голос утверждала, что это вещь проявление редкого и самобытного таланта, и поднимает на более высокую ступень качество современной художественной литературы. «Морской волк» ознаменовал собой новую веху в американской литературе, и не только благодаря мощному реалистическому звучанию, обилию фигуры, и ситуаций доселе ей незнакомых. Он задает новый тон современному роману, делает его более тонким, сложным, серьезным. Что еще заставило американцев испытать это тревожное ожидание? Где еще смертельная опасность выглядела так жутко и вместе привлекательно, как в поединке между Волком Ларсоном и Хемфри Ван Вейденом, происшедшим на борту призрака? Поединке между духовным и материальным началом? Где еще сталкивались читатели с такой зрелой философией, открывавшей перед ними нечто увлекательное, Нечто такое, за что стоит драться. Революцию, которую совершили ученые, классики 19 столетия, Джек вложил в основу драматически развертывающихся событий, популярно и интересно изложил ее идеи, сделав их доступными огромному множеству людей, никогда и не слыхавших о том, что такое эволюция, биология или научный материализм. Незримо шествуют по страницам романа его главные герои — Дарвин, Спенсер, Ницше. Излагая в форме художественного произведения взгляды своих любимых учителей, писатель рисует кипучую битву двух умов, азартно, совсем как потасовку ирландцев-каменщиков в Визель-парке, изображенную в более позднем, весьма незаурядном романе Лондона «Лунная долина». Под конец... Джек вводит в роман новый персонаж – женщину. И этим портит вещь, которая тем не менее остается почти безупречным образцом мастерства писателя-романиста. Когда литературные критики объявили героиню нежизненной, Джек возмутился. Я полюбил женщину и написал ее портрет в книге, а критики заявляют мне, будто в жизни таких не бывает. Он внес в книгу не только образ мисс Китридж но также там, где пишет о ней, истерически приподнятый стиль, который перенял, отвечая на ее письма. Там, где речь идет о мод Брустер и ее любви к Хэмфри ван Вейдену, «Морской волк» неизменно представляет собой отъявленнейший образчик вычерно-жеманного стиля, типичного для литературы XIX века. В остальном это предвестник лучшего, что свойственно литературе XX Через несколько недель после выхода в свет «Морской волк» числился в списке бестселлеров, пятым после такой требухи в малиновом сиропе, как «Ряженые» К. С. Терстон, «Блудный сын» Холла Кейна, «Кто осмелится нарушить закон» Ф. Мариана Кроуфорда и «Беверли» из Граустарка, Джорджа Бара Маккачина. Спустя еще три недели он стоял уже первым, Оставив других далеко позади. Двадцатый век наконец-то стряхнул с себя путы своего предшественника. Сегодня «Морской волк» — такое же волнующее и глубокое событие в жизни читателя, как в ноябре 1904 года. Он почти не стареет со временем. Многие критики считают его самой сильной вещью Лондона. Читатель, взявшийся его перечитывать, пленяется им снова и снова. Возвратилась из Аювы мисс Китридж, и после немногих упоительных, хотя и тайных свиданий в Окленде уехала в Глен-Эллен к Нинетти Эймс. А затем пылки и встречи изредка, несколько восторженных посланий от Джека, но по большей части письма его становятся небрежными, перечень новостей только. Он уже больше не влюбленный безумец, готовый умереть в поцелуе. Воображение его опять устремилось в иные пределы. О том, что события приняли новый оборот, сообщает мисс Китридж. «Я знаю, что за эти несколько недель твоими помыслами и интересами завладела другая. Ведь, по сути дела, ты, милый мой мужчина, всего-навсего мальчуган, и разглядеть тебя насквозь достаточно просто. Но потрясение, которое ты заставил меня испытать в тот вечер, когда делал в городе доклад», о штрейкбрехерах, заставила меня очень и очень призадуматься. Я видела, как после окончания доклада ты отыскивал ее взглядом среди присутствующих. Видела, как ты помахал ей, как она со свойственной ей манерой засуетилась, отступила в нерешительности. При огоньке твоей сигары я увидела, как вы подошли друг к другу. Мне стало ясно, что вы и в прошлый вечер были вместе, Тут дело не только в том, что ты не верен мне. Безраздельная верность тебе не свойственна, да и вообще ею обладает редкий мужчина. Я давно предвидела возможность твоей измены и в известной степени примирилась с нею. С недавних пор ты очень счастлив, а я знала, что твое радостное настроение не моя заслуга. Значит, безусловно, чья то еще, а раз так... 1905 год. Именем Джека Лондона запестрели газетные заголовки. Что бы он ни сделал, все волновало прессу. Начал он год тихо и мирно. Поехал в Лос-Анджелес, куда его пригласили выступить перед местными социалистами. «На мистера Лондона приятно посмотреть», — писал в лос-анджелесском экзаменере Юлиан Хоторн. «Он прост и бесхитростен, как косматый медведь Гризли». Недюжинная натура, здоровая и жизнерадостная, служит основой ума, необычайно ясного и проницательного. Сердце у него горячее, отзывчивое, мнения свои собственные, смело излагаемые, независимые. Не успел он вернуться в Окленд, как либерально настроенный ректор Калифорнийского университета предложил ему выступить перед студентами. Немалая честь для человека — вынужденного всего семь лет назад бросить университет и пойти работать в паровую прачечную. Джек обратился к юным слушателям с одной из самых огненных своих речей. «Величайшая революция, какую когда-либо знал мир, — говорил он, — совершается перед их глазами. Если они не проснутся, она застанет их врасплох». После лекции он пожаловался профессору английского языка и литературы, что студентов кормят манной кашей. «Не сказал бы, мистер Лондон», — возразил тот. «В наш новый список рекомендованной литературы включена глава из зова предков». Профессора и преподаватели вокруг рассмеялись, а Джек покраснел и, что-то проворчав насчет того, что его, мол, начали канонизировать, замолк. На другой день на ректора посыпались упреки — Зачем он разрешил Джеку Лондону проповедовать революцию? «Мы пригласили сюда человека, а не предмет его речи», — невозмутимо отвечал ректор. «Лондон заслужил право выступить перед нами». Затем Джек принял предложение выступить в деловом клубе города Стоктона. Там-то он и заварил кутерьму на весь год, совершив поступок по смелости и опрометчивости не уступающий путешествию по Желтому морю во время сильнейшего шторма или походу в лондонские трущобы, затеянному ради людей бездны. Отчет Стоктонской газеты несколько, правдопристрастный, пристрастный, дает очень живое представление о случившемся. Он поучал бизнесменов, как провинившихся школьников. «Он желает знать», — заявил он, — Много ли известно каждому из них о том, что именно является предметом социализма? Он довел до их сведения, что они мало читали и еще меньше видели. Он колотил кулаком по столу и пускал клубы табачного дыма. И все это до такой степени встревожило и обескуражило его слушателей, что они застыли в растерянном молчании. Молчали они недолго. В заключении речи, Джек привел в ужас стоктонских дельцов, сообщив им, что русские социалисты, принимавшие участие в революции 1905 года, покончившие с некоторыми из царских чиновников, его братья, публика с криками ярости вскочила с мест. На другое утро по всей стране завизжали газетные заголовки «Джек Лондон называет убийц из России своими братьями». «Что поднялось?» Посыпались требования, чтобы он отказался от своих слов, бушевали газетные передовицы. «Он анархист!» — вопила одна. Отъявленный смутьян! Он красный! Его следует арестовать и судить, как государственного изменника!» Джек был непоколебим. «Русские революционеры — его братья, и никто не в силах заставить его отречься от них». Общество долго и настойчиво пыталось сделать из него своего рода литературную диковину. Гений из Калифорнии, единственный в своем роде. А социализм, говорили столпы общества, это так, увлечение. Немного горяч, не сдержан, что же вы хотите? Он так оригинален, социалистические теории причуда это у него пройдет. Отныне все двери были для него заперты наглухо как если бы он все еще оставался бродягой из большой дороги. Его уж больше не звали на розовые чаи, как он выражался, на званые обеды, где среди моря чопорных на сорочек он появлялся в мягкой белой рубашке с развивающимся галстуком. Видимо, заключило наконец-то общество, что он не шутил, когда так мило говорил за обеденным столом, что, как класс, они представляют собой плесень, паразитический нарост. Еще не улегся скандал, как Джек выступил с новой речью, в которой упомянул, что, осуждая в 1856 году рабство, Уильям Ллойд Гаррисон произнес «к чертям Конституцию». То же самое ближе к нынешним дням сказал, расправляясь с забастовщиками и генерал Шерман Белл. На следующее утро он снова стал героем дня». «Джек Лондон говорит, к чертям Конституцию!» — кричали сотни газет от Калифорнии до Нью-Йорка. Джек делал все возможное, пытаясь объяснить, что не он автор этой фразы, но какое дело газетам до того, что кому-то повредила нашумевшая статья. Разрешая слепым фанатикам разнести человека в клочья, свобода печати все же давала возможность высказаться и людям поумнее. В Сан-Франциском бюллетене, далеко не радикальном, Джек прочел. «Пылкая искренность и ненависть к злу, горящие в революционном сердце молодого Джека Лондона, это все тот же дух бостонского чаепития». СНОСКА Бостонское чаепитие – один из эпизодов, предшествовавших началу войны американского народа с Англией за свою независимость. В декабре 1773 года граждане американского города Бостона напали на английские корабли с чаем и в знак протеста против налогового бремени выбросили в море привезенный ими груз. Это дух, который в конечном счете сбережет для республики все, что есть лучшего, ибо он противостоит тупому духу рабского почитания раз и навсегда установленного, Умственное убожество и эгоизм – вот из чего состоит это раболепие. Несколько дней спустя к нему обратился с просьбой выступить дискуссионный клуб его собственной Оклендской средней школы. Узнав об этом, директор школы отказался предоставить клубу школьное помещение. И снова за этот эпизод ухватились газеты, и снова Калифорния принялась судить, дорядить, кто прав, кто виноват. «Может быть, социализм и грешит всеми пороками, в которых его обвиняют», язвительно заметила сан франциская газета «Пост». «Но лучший способ пропагандировать его – это запретить его пропаганду». Широкая гласность, которую благодаря ему получил в Америке социализм, приводила Джека в восторг. Кроме того, даровая реклама, которая стоила бы тысячи и тысячи, если бы пришлось заказывать ее самому. Подскочил спрос на его книги: Морской волк, зов предков и люди бездны раскупались повсюду, повсюду читались и обсуждались. Можно было не соглашаться с его идеями об установлении демократии на экономической основе, оспаривать методы, при помощи которых он революционизировал американскую литературу, но нельзя было больше отрицать, что он ведущий молодой писатель Америки а враги лишь помогли ему достигнуть этого. В разгар шумихи, поднявшейся вокруг социалистических убеждений Джека Лондона, Макмиллан выпустил его классовую войну. Книга вызвала такой интерес, что в июне, октябре и ноябре того же года ее пришлось переиздать. Поразительное достижение, если учесть, что этот сборник революционных очерков вышел в стране, где непримиримо отрицается... Само существование такого явления, как война между классами, где социализм высмеивали и презирали, изображали многоголовой гидрой, чудовищем, пожирающим собственных детенышей. Голос писателя был глазом вопиющего в пустыне, но все больше людей понемногу прислушивались к звукам этого голоса, особенно подрастающее поколение, только что шагнувшая за узкие рамки ограниченного кругозора первых американских поселенцев и начинавшая подсчитывать, во что обходится людям достижения крупной промышленности. Для этого поколения Джек Лондон был великим человеком. Эти люди обращались к его книгам с пламенной верой. В Америке до сих пор повсюду встречаешь людей с гордостью рассказывающих о том, что их сделал социалистами Джек Лондон. Не его вина, пожалуй, что не всегда их социалистические убеждения оказывались долговечными. В марте он опять дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост мэра Окленда от социалистической партии и получил 981 голос, то есть ровно в 4 раза больше, чем в 1901 году. В апреле он вместе с Маньюнги уехал в глен эйлен где за 6 долларов в неделю – снял у Нинетты Эймс домик около Уэйк Робина. Миссис Эймс пустила слух. Джек приехал домой к маме из-за неприятностей в Окленде. Доверчивые соседи-фермеры ни о чем не догадывались. Весна в округе Санома была прекрасна. К Джеку вновь вернулось хорошее настроение и бодрость духа. Зимняя хандра была забыта. Черная кошка купила у него один рассказ — И из полученных 300 долларов он 250 отдал за верховую лошадь, на которой неутомимая мис проскакала 22 мили, весь путь от Петолумы в глен эллен По лесистым склонам, поросшимся квоями и соснами, они верхом поднимались на гору санома и катались вдоль тропинок среди винно-красных мансонит и земляничных деревьев. Чистый воздух благоухал пьянящими ароматами а когда всходила полная луна, долина наполнялась белесой, светящейся дымкой. «Теперь я знаю, отчего индейцы назвали это место лунной долиной», — заметил Джек. Снова в полном расцвете творческих сил он написал повесть под названием «Белый клык», продолжение темы, начатой в зове предков. Вместо того, чтобы, повинуясь голосу первобытных инстинктов уйти от мира цивилизации, Белый клык покидает дикую глушь, чтобы жить с человеком. Эта книга, пусть она и не поднимается до уровня зуба предков, трогательный и красивый рассказ, внушающий то радостное волнение, которое испытываешь, столкнувшись с первоклассным произведением. Еженедельно Джек готовил для Херстовского концерна критический обзор литературы на целую страницу. Разбирая книгу «Профсоюзный делегат», Он в общих чертах рисует современную борьбу профессиональных союзов с хозяевами. Оценивая достоинство другой книги, придает анафеме патагонную систему труда. Книга называется «Долгий день» и повествует о том, какие лишения терпит фабричная работница в Нью-Йорке. Эптон Синклер и Дж. Дже Фелпс Стокс организовали на Востоке студенческое социалистическое общество. И на первом заседании исполнительного комитета президентом был избран Джек Лондон. Издательство Макмиллана выпустило в свет повесть о боксерах «Игра». Критики осудили ее как вещь незначительную и неправдоподобную. Пришлось послать им газетные вырезки в доказательство того, что, получив сильный удар, боксер при падении на ковер действительно может размозжить себе затылок. Надвигалась летняя жара. И опять за несколько долларов Джеку запрудили речушку. Стали приходить купаться соседи. Джек работал по утрам, плавал после обеда и наслаждался жизнью, если не считать того, что скучал по своим дочерям. И вот однажды, в послеполуденной зной, катаясь верхом среди холмов и вдыхая струившиеся вверх со склона запахи шалфея, он случайно наткнулся на ранчо Хила. Участок в 130 акров, величественно поднимающийся с дна долины к горе Санома. Здесь есть огромные секвои, иным из которых по 10 тысяч лет. Сотни елей, дубов, летних и вечно зеленых. В изобилии растут мансониты и земляничные деревья. Есть глубокие каньоны, ручьи, родники. 130 акров, самых красивых и нетронутых, какие только сыщешь в Америке. Ранчо полюбилось ему до безумия, и он тут же решил, что оно должно принадлежать ему. Укрепиться в этом решении ему усердно помогала мисс Китридж. Только удалив его от города, устранив возможность общения с другими женщинами, могла она избежать опасности его потерять. Как это едва не случилось несколько месяцев назад. Верхом Джек отправился в деревушку Глен-Эллен, где узнал, что участок продается — И цена ему назначена 7 тысяч долларов. К пяти часам вечера, возбудораженный как мальчишка, он уже был у Хилов, готовый совершить покупку. Я слышал, вы назначили Човиту 7 тысяч, осведомился он у мистера Хила. Да, отозвался тот. Десять лет назад я запросил у него именно столько. Покупаю, вскричал Джек. Зачем торопиться? «Идите-ка лучше домой и поразмыслить денек другой После его ухода мистер Хилл поделился своими соображениями с женой. У Човета он просил семь тысяч, так как тот хотел эксплуатировать имеющиеся на ранчо водоемы. А поскольку Джек собирается обрабатывать землю, с него нельзя брать больше пяти. На завтра Джек примчался уже в совершеннейшем волнении. Ночью он глаз не сомкнул, обдумывая, как все устроить на своем чудном ранчо. «Теперь хотелось бы поговорить относительно цены», — начал было хил. Джек взвился со стула, побагровел от гнева и разразился. «Со мной не пройдет. Я этих штучек не потерплю. Не имеете права взвинчивать цену. Здесь каждый только и думает, как бы меня провести. Назначили семь тысяч кончено. Я покупаю». Не в силах вставить хоть слово, Хилл подождал, пока покупатель утих, и потом спокойно произнес. «Ну ладно, мистер Лондон, берите за вашу цену». Прошли годы, Джек близко сдружился с семьей Хиллов, и тогда мистер Хилл рассказал, как Джек надул самого себя на две долларов. Джек от души посмеялся. «Так, мол, и надо учись обуздывать свой нрав». В тот вечер, Они с мисс Китридж строили планы. На ранчо стоит ветхий сарайчик. Его можно приспособить под конюшню и помещение для работника. Осенью, пока Джек будет совершать лекционное турне по стране, работник займется расчисткой территории, засеет ее кормовыми травами, засадит кукурузой, соорудит свинарники и курятники, короче говоря, наведет порядок и все наладит к тому дню, когда Бесси получит развод И можно будет пожениться. За семью тысячами на покупку ранчо Джек обратился к Брету. Сомневаюсь, отозвался тот, имеет ли смысл человеку, которому приходится играть определенную роль в свете, связывать себя приобретением недвижимой собственности в одной какой-то части страны, каким бы красивым и продуктивным ни было это имение. Джек написал еще раз Я сознательно купил землю, из которой не извлечешь дохода. Никогда никаких забот насчет барышей и убытков. А через двадцать лет участок будет стоить сто двадцать тысяч долларов. Я остановлюсь на якорь прочно, основательно, оседаю раз и навсегда». Смирившись, Брэд выслал ему семь тысяч в счет авторских отчислений от продажи «Морского волка», и раньше хило перешло в собственность торжествующего Джека. Тут же был нанят работник, куплены лошадь, жеребенок, корова с теленком, плуг, тачка, фургон, коляска, сбруя, куры, индейки, поросята. И когда, наконец, вакханалия безудержных трат кончилась, оказалось, что у Джека нет ни доллара, и что никаких поступлений от Макмиллана в ближайшее время не предстоит. Все эти покупки... Явились непредвиденными и разорили меня дотла. А тут еще вот-вот жду с содроганием извещения от Бесси, что ей нужны сто долларов на покупку лошади и коляски. Все деньги, какие удалось получить у Макмиллана, я забрал, чтобы уплатить за землю. Оставшегося не хватит на постройку сарая, а уж дома и подавно. Пишу рассказы, чтобы срочно раздобыть деньжат. Конец второй дорожки третьей кассеты.